23. Золотой Телец. Шмот 32. Когда мне говорят, что было бы легче поверить в Бога, если бы увидеть чудо собственными глазами, я отсылаю к 32 главе Шмот. Ни одно поколение в истории не имело более благоприятной возможности поверить в Бога, чем израильтяне в пустыне. Недавно... Освобожденные рабы только что были свидетелями вести казни, спаслись благодаря чудесному рассечению вод Красного моря и воочию видели Божью славу на горе Синаи. Тем не менее, пока Маше 40 дней находился на Синаи, они успели удариться в массовую панику. Евреи окружили брата Маше Аарона и стали требовать, чтобы он сделал им Бога. Арон попросил им отдать ему все свои сокровища. Возможно, надеясь, что это заставит их одуматься. Впрочем, тщетно. Вскоре набралось столько драгоценного металла, что Арон смог сделать из него тельца литого, золотого тельца. Евреи окружили идола, заявляя, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из страны египетской!» Шмот 32.4 Это исповедание веры «Вот Бог твой Израиль» довольно странно ясно, что израильтяне не могли считать Тельца активно действующим божеством. Не мог же идол, который они только что смастерили, вывести их из Египта. Скорее всего, они хотели немедленно получить материального посланника Бога, взамен отсутствовавшего Моше. И именно эту роль отвели Тельцу. Подозреваю, впрочем, что дело тут ни в одной панике. Из-за исчезновения Моше, религиозное предписания, наложенные на евреев после исхода могли многим показаться слишком суровыми. Слишком многое запрещено. Смысл стиха «И поднялись веселиться» Шмот 32.6 в том, что народ устроил оргию. Бог пришел в ярость. Он упрекал Маше «Развратился народ мой, который ты вывел из страны египетской». Шмот 32.7 «Он хочет уничтожить Израиль» и произвести от Маше для водительства другой, лучший народ. Маше напоминает Богу, что он обещал патриархам отдать хамана, Ханаан именно им потомкам, их потомкам. Бог смягчается, и Маше сходит с горы, неся скрижали с 10 заповедей. При виде неистового разгула в лагере израильтян он приходит в ярость, бросает, разбивает скрижали. Перекалывает в огня золотого тельца, заставляет израильтян выпить получившийся прах с водой. Левиты, единственное племя, которое не осквернилось поклонением золотому тельцу, обнажают свои мечи и убивают 3000 грешников. Когда муж гневно требует от брата объяснить его роль в изготовлении тельца, Арон снимает с себя ответственность, заявляя, что просто бросил золото в огонь, и так и вышел этот телец. Шмот 32:24. Защита не очень убедительна. В конце этой истории мужа беседует с Богом и просит у Него прощения за грехи израильтян. Если же ты нет прощения, то сотри и меняй твоей книги, которую ты написал там у себя. 32-32. Бог успокаивает Маше, обещая наказать лишь тех, кто действительно согрешил. Инцидент с золотым телецом показывает, что вера израильтян в период их сорокалетнего прибывания. Пустыня еще не была прочной. Ее можно охарактеризовать как проявлением синдрома. А что ты мне хорошего сделал? По малейшему поводу евреи отворачиваются от Маше и от Бога. И Бог, наконец, заключает, что народ, выросший в рабстве, не годится для страны свободных людей. Легче было вывести людей из Египта, чем вытравить Египет из людей. Бог заявляет Маше, то все поколение освобожденных рабов должно умереть, прежде чем их потомки смогут войти в Ханаан. Лично меня история с Золотым Тельцом убеждает, что у большинства людей вера существует вне зависимости от того, что для них совершает Бог. Хотя каждое обещание Моши, данное им от имени Бога, выполнялось, этого не хватило, чтобы те евреи остались верны Богу. Больше чем 40 дней. Да и мы... Неявно слишком от них отличаемся.